Однокомнатная хата, довольные ребята взяли блять без рука с автомата, правда, дешевая правда, домашний базар, не уличная драка, сколько били биты по рукам, в таком большом городе окажешься сам, в таком большом городе окажешься сам, домой законнектимся по мостам. И богатство верность, честность, не принимай, дерзать, до одного места твоя откровенность, и богатство верность, а постепенно, а постепенно мы все маквели как винты, одновременно никто не Не может быть прикольным и крутым и Не нужно казаться простым И ты не смотри на чужие трусы Суета, суета, как весенний призыв Нужно двигать, там чай остыл Мои законы предельно просты Одевайся теплее, чтобы не простыть Хобота — это помпа, но не разрыв О простоту не забыть Быть, быть, может быть, быть, быть. Тут хватит быть ныть, ныть Тут хватит ныть, ныть, ныть А может быть, быть, быть Может быть, быть, быть, тут хватит ныть, ныть, ныть, тут хватит ныть, ныть, ныть, тут хватит ныть, я yeah. Удары полегче, а, но покалечат, на полу не замечу, и не лезу на плечи, давай не будем прыгать, как кузнечик Не нужно считать на лице мои сечки, ставь чужой, не держи там свечи, мне пора, а тебе до конечной